глава 3 фрагмент четырнадцатый. Воспоминания Владимира Росса, единственного родственника, которого удалось увидеть живым, вот куда меня забросило на этот раз. Лет на тридцать пять назад закинуло как минимум, может чуть меньше. Вовка, улыбнулся второй. Шестнадцать лет ему здесь. Кстати, мама и отец в это время уже вместе, ждут ребенка. Я про Людмилу Росс и Андрея ермаков говорю. «Их можно увидеть?» — тут же спросил я. «Мама для меня тайна. Хочу до безумия узнать, какой была она. Увидеть ее живой, здоровой, веселой, влюбленной в отца, счастливой. Нет», — ответил второй, — «они сейчас далеко. Не то воспоминания. И не нужно тебе их видеть. Не вороши прошлое». Вовка одет в потрепанную афганку и сам выглядит не лучше. Видимо, совсем недавно побывал в передряге. Синяки под глазами от недосыпа. Царапины на щеках и шеи глубокие, но уже покрывшиеся коркой. Волосы на затылке слеплены кровавым сгустком. Руки изодраны в кровь, словно по стеклу полз. На аппетит повреждения, впрочем, не влияют. Уплетает Вовка жареное мясо с овощами так, словно был в голоде три дня. Бегающие по полу землянки тараканы, размером со спичечный коробок, его не смущают. Особо прытких, пытающихся забраться под одежду, он просто отщелкивает сильными и резкими щелбанами. «Досталось, Вовке пробормотал я, закончив его разглядывать. Прояснишь картину, где его так потрепало?» «Не вижу смысла», — отозвался второй, изучающий минимализм землянки. «Скоро он сам все расскажет. Землянка небольшая, но сделана добротно, если не учитывать тараканов, которых кишмя кишит. На две нары, имеющиеся у стен, они не лезут». Скорее всего, боятся травы, которая обсыпана пространство под ними. В потолке имеются три дыры, через которые проникает свет. Его достаточно, чтобы не напрягать глаза. В углу под грудой тряпья прячется увесистый ящик, что в нем лежит, не узнать. Память младшего Росса не сохранила об этом информации. Наверное, там оружие. Вот если бы Вовка открыл сундук, то информация бы записалась в память. Но, видимо, не открывал. Закрывающий вход в землянку полок откинулся. Человек, одетый в новенькую афганку, вошел и остановился напротив младшего Росса. У меня отвисла челюсть. Столь удивительно сходство, что даже не верится. Блин, я впал в ступор. Михаил Росс, верно? Второй кивнул. Он же моя копия. Точнее, я его копия. Так и есть, согласился второй. Отцовского в тебе все же немного имеется. К примеру, глаза. взгляд если правильнее но внешность чисто дедовская за исключением что дед миша был малость повыше значительно шире и во много раз злее не забывай про взгляд ты-то добряк у нас по сравнению с ним и я вместе с тобой потому что мы одно целое старшему россу михаилу в этом фрагменте памяти его сына владимира 40 с чем-то лет 43 вежливо подсказала память похоже мы с ним так сильно что и не верится Да, дед и вправду выше сантиметров на пять, шире в плечах и тяжелее, но последнее скорее возрастное. Может, и я таким в сорок три буду, за исключением роста. Седины в волосах деда немного, но зато злобы и тоски во взгляде немерено. Так смотрит матерый волк-одиночка, одними глазами говорит «не дамся, чтобы не произошло». «И никогда не сдамся». такие люди как дед знают что такое принципы и никогда им не изменяют цели ее достижение – самое главное и не неважно какие средства на это потребуются ерунда если потребуется отдать жизнь ради цели мыслишь правильно сказал второй дед он тот еще эгоист боюсь что ты можешь возненавидеть его если будешь слишком много просматривать память владимира росса залезешь в память матери возненавидишь наверняка Нависнув над сыном, Михаил Росс спросил. «Ты поел?» «Да, пап, я поел». Вовка положил ложку в тарелку и осторожно посмотрел на возвышающегося над ним, словно гора, отца. По глазам побежали слезы. Он прошептал. «Пап, мама... Я попытался найти ее. Она... Она могла погибнуть». Мейзер сказал... «Я оставил перед тобой такую задачу». Спокойным, но таким ледяным, пробирающим до мурашек голосом спросил старший Рос. «Пап, ну как же так?» Начал оправдываться Вовка, опустив взгляд на маленький столик. «Это же моя мама. Я не мог не попытаться». Михаил тихо попросил. «Встань, сын, и посмотри мне в глаза». Вовка устало поднялся с ящика, на котором сидел. Посмотреть на отца стоило ему неимоверных усилий. Слезы потекли еще сильнее. «Повторяю вопрос, сын. Я ставил тебе задачу найти мать». «Нет, пап», — сумел прошептать Вовка, и совсем неслышно добавил «Это моя мама. Я не мог не попытаться». Вздохнув, словно диалог его утомил, Михаил Рос сказал «Если тебе от этого будет легче, то я скажу тебе правду, сын». «Мать мертва». «Ее не стало шесть дней назад. Мейзер дал неверную информацию. Ты потратил силы и время, пытаясь спасти мертвого человека. А еще ты убил других людей, которые зависели от тебя. И не только людей. Даю тебе десять минут, чтобы все обдумать. Переживи это, а затем приди ко мне и расскажи все, что происходило последние четыре дня. Уже после мы поговорим о твоем поведении. Ты меня понял?» Вовка, не сумев сдержать с хлипов, кивнул. «Жду тебя через десять минут», — сказал Рос и покинул землянку. Вовка упал на колени, ткнулся лицом в земляной пол и завыл. на голову тут же полезли тараканы. Он смахнул их, резко вскочил, взял в руки ящик, на котором сидел, и начал давить насекомых. Три удара, и ящик рассыпался. В ход пошел стол, который тоже недолго прожил. Затем были уничтожены нары. Только после этого младший Рос успокоился, снова пал на колени и громко заревел. Цапнув рукой земли, он стер ей слезы и впал в состояние транса. Руки повисли безвольными плетями. Лицо, измазанное черной землей, расслабилось. «Вот урод», — прошептал я, осмысливая увиденное. «Несколько минут знаю деда, а уже ненавижу его. Как можно было поступать так с собственным сыном? Зачем так делать? Он что, робот? Он же человек!» «Моральная скотина, вот кто мой дед!» «Вот такой вот он, наш дед!» пробормотал второй. «Увы, но ничего не изменишь. И думаю, что таким же он и остался. Такие люди не меняются. Но есть огромный плюс. Такие люди отлично добиваются желаемого». «Как погибла мать Владимира Росса?» спросил я и тут же поправил самого себя. «Бабушка, как погибла? Она ведь моя бабушка. Не нужно это забывать». не погибла а убила сама себя второй стал мрачным как грозовое небо пока не буду говорить что ее к этому принудила потому что еще больше запутаю жди я кивнул согласен со вторым путаница многовато хотя ее так много что больше уже не навредит младший рос резко встал и ловко выскользнул на улицу я рванул следом и оказался на хорошо обжитой лесной поляне утыканой землянками и небольшими навесами Людей, кроме Вовки, нет. Сам он стоит возле крупной деревянной кадушки с водой и раздевается. Мыться собрался. На все про все Владимир Рос потратил минут пять. Отмылся, смазал мазью, замотал бинтом и заклеил пластырем, начавшие кровоточить порезы, ссадины и царапины, а затем переоделся в чистую одежду, сушившуюся на веревке. От недавнего состояния не осталось и следа, Смотрю на неестественно сосредоточенного для столь юного возраста паренька и вижу только одно – холодную ярость. Старший Рос сидит за наспех сколоченным деревянным столом в одном из навесов и рассматривает разложенные бумаги. Видно, что на больших листах есть какие-то нарисованные карандашом изображения, но какие – непонятно. Источник памяти – младший Рос. Он не смотрел на бумаги. Я тоже на них не могу посмотреть. «Это минус воспоминания», — сказал вездесущий двойник второй. «Будь мы воспоминания Михаила Росса, то могли бы увидеть, что там изображено. Но не сможем. Возможно, мы теряем что-то очень важное». Сев напротив отца, Вовка закрыл глаза и перестал дышать. Старший Росс собрал бумаги, свернул их в трубку и сунул в полку под столешницей. Безразлично посмотрев на сына, спросил. «Спокоился?» Младший Росс кивнул и открыл глаза. «Не злись, сын», — сказал Михаил. «Если бы спасти мать было возможно, я бы сделал это. Мне больно понимать, что ее больше нет с нами. Я любил ее, если тебе это важно. И делал все возможное, чтобы уберечь. Увы, но я не всесилен. Это война. На войне умирают. Прими это, сын». «Я принял это, отец». Вовка, тот, что был в землянке, исчез. Его сменил другой человек». Шестнадцатилетний солдат, что знает только одно правило. Цель должна быть выполнена любой ценой. Словно в оправдании он сказал «Прости меня, отец, я подвел тебя». Эмоции взяли вверх. Такого больше не повторится. Михаил Рос кивнул. Пристально посмотрев на сына, спросил «Ты хочешь знать, как и почему умерла твоя мать? Мне достаточно факта, что матери нет», — ответил младший Рос. но если у нас достаточно времени, то готов выслушать тебя, отец. Уверен, что мама пыталась спасти себя. Если она погибла, то шансов на спасение точно не было. Нина Рос умерла, потому что нас предали, тихо и спокойно начал рассказывать Михаил. Я отправил ее на простое задание. Встретить группу заброшенных в этот мир людей и привести их сюда. Люди были важными. Кто-то слил информацию о группе, и их встретили раньше нас. Убили всех. быстро собрали фальшивую группу мать встретилась с фальшивыми и была взята в плен убить себя сразу ей не позволили потому что поняли что поймана слишком крупная рыба и ее нужно беречь посерьезненее чем самих себя нина рос все же нашла выход как избавить себя от мучений она откусила язык и захлебнулась собственной кровью ни один мускул не дрогнул на лице младшего росса только губы сказали мать все сделала правильно Она бы в любом случае умерла, но при этом погибли бы другие. Достойный поступок достойного человека. Я готов все рассказать, отец. Рассказывай, сын, разрешил Михаил Росс и, посмотрев на наручные часы, добавил «Время у нас еще есть». Воспоминание дернулось и застыло. Словно на паузу поставили. Второй, как статуя, все это время сидевший рядом со старшим Россом, резко посмотрел на меня и спросил «Зачем фрагмент памяти на стоп поставил?» «Не ставил», — тут же ответил я. «Наверное, непроизвольно получилось. Не подскажешь, как паузу снять?» «Прикалываешься?» — возмутился второй. «Я ничего не понимаю. Ты тут всем заведуешь, тебе и разгребать». Продолжить воспоминания не получилось. Бросив это занятие, я решил предложить, раз появилось свободное время, то грех не задать пару вопросов. «Ответишь?» «Да без проблем». Второй радостный, почти без усилий, запрыгнул на стол, лег на него и, закинув ногу на ногу, сказал, «Ну говори, что так тебе интересует первый. Расскажу, если знаю».